Глава 9. 16 апреля 784 года после эры колонизации. 0 часов 11 минут. После 1 часа 36 минут планетарного компенсатора. Личный кабинет Франциска Вилма. У Франциска дрожали руки. Он сидел в своем кресле перед развернутым голографическим экраном терминала. На самом же экране... Стоял поставленный на паузу видеофайл. Тот самый файл, который Франциско всего час назад загрузил на один из общих административных серверов без какой-либо цифровой подписи. 26 минут назад, подчиняясь команде, этот файл был передан через сеть планетарных ретрансляторов на орбиту. Там его приняли системы связи «Винтана Аудиторе» — личного корабля его семьи. Сообщение было адресовано непосредственно капитану корабля. Маврикио посоветовал ему не открывать этот файл, а просто переслать его. Но врожденное любопытство переселило. Франциско хотел знать, что именно он отправил, пускай и анонимно. И сейчас он страшно жалел об этом. Увиденное на экране ужаснуло его. Очередная маленькая трагедия, которая вскоре останется незамеченной на общем фоне. Франциско знал, что выбор, который он сделал, будет окрашен кровью. И, глядя на содеянное руками маврики, он испытал... Нет, не сомнения, пока еще нет. Но муки совести от того, каким последствиям приведет отправленный им файл. Но сейчас уже было поздно отступать. Он слишком глубоко увяз в этом, чтобы думать, будто у него еще остался способ все переиграть, вернуть все, как было. 16 апреля 784 года после колонизации Офис дипломатической миссии Вердена. «Вы уже получили данные, мистер Брайтли?» «Да, они как раз сейчас поступают ко мне на терминал». Дипломатический представитель Вердена Рик Брайтли смотрел на информацию, которая поступала на экран перед ним. Это были довольно значительные массивы данных. На некоторых файлах стояла цифровая подпись капитана частного торгового судна «Акреция» Дональда Растера. Кто это такой, Брайтли не имел ни малейшего понятия. Но это было и не важно. По крайней мере, в данный момент. «Боже! Это же данные минимум по трем нашим торговым судам, которые числятся как пропавшие без вести!» Его собеседник в окне видеосвязи кивнул. «Вы абсолютно правы!» «И эта информация лишь о тех транспортах, которые нам удалось подтвердить со стопроцентной вероятностью. Но поверьте, дальше будет гораздо интереснее, взгляните на это». На экране перед Риком появилась фотография корабля. Брайтли не служил на флоте, но даже его скудных познаний в военной технике хватило, чтобы определить, что на изображении военный корабль. «Что это за корабль?» «Это господин представитель». «Тяжелый крейсер рейнского протектората типа «Монро» — именно этот корабль, как мы думаем, ответственен за уничтожение нашего эсминца «Трафальгар» в этой системе два месяца назад». «Что?» — от удивления Брайтли даже не заметил особого ударения своего собеседника на слове «нашего». «Да, вы все верно поняли». Брайтли ошарашенно смотрел на изображение перед ним, в то время как его собеседник достал откуда-то из-за края экрана сигару и раскурил. «И это еще не все», — продолжил Исаак Маккензи. «У нас есть также фотографии его капитана, а также навигационный журнал судна, которая исполняла роль приманки для эсминца». «Господи, но если это правда, то это же практически объявление войны!» «Ну, конечно, это решать не мне», Но в данной ситуации произошедшее скорее назовут недопониманием и той, и другой стороны конфликта. Слишком мало доказательств. И Исаак несколько охладил всколыхнувшиеся эмоции собеседника. Рик посмотрел на ситуацию более трезвым взглядом и скрипнул зубами от злости, понимая, что наемник, скорее всего, прав». В нынешней ситуации, если дело дойдет до обсуждения произошедшего, и Верден, и Рейн постараются как можно мягче решить вопрос. При этом каждая из сторон попытается надавить на своего оппонента, но так, чтобы не переступить определенную черту. Это будет напоминать пьяную потасовку в баре, где противники вооружатся мягкими подушками вместо ножей. Как такового политического урона окажется не очень много, но лупить станут от души. «Да и до этого, скорее всего, не дойдет», — решил Брайтли. «Изображения, которые по пока непонятным причинам предоставили ему наемники, были не самого лучшего качества. Кто угодно может заявить о подделке, поскольку нет непосредственных доказательств того, что этот корабль причастен к случившемуся». «Это, конечно, все очень интересно, капитан Маккензи, но меня волнует один вопрос. Почему вы обратились с этой информацией именно ко мне?» Исаак выпустил облачко сизого дыма и взмахнул рукой с зажатой между пальцами сигарой. «На это есть две причины, мистер Брайтли. Во-первых, в одной из наших операций нам удалось обнаружить выжившего члена экипажа из команды Трафальгара. Но правительство бригада сообщило нам, что на месте гибели эсминца они никого не нашли. И они вам не солгали. Старший лейтенант Елена Сергеева». Ее подобрал экипаж пиратского судна «Акреция» после гибели эсминца. Вместе с ней с спаслись еще двое, но, к моему сожалению, они погибли задолго до того, как мы разобрались с этой... проблемой. «Она... да, сейчас с ней все в порядке. Она находится у нас на борту. Девушки оказали необходимую медицинскую, и...» Маккензи вспомнил видеозапись с одной из камер наблюдения – В частности, с камеры около технического внешнего шлюза на третьем уровне второй жилой палубы. И психологическую помощь тоже. «То, что она выжила, замечательно. Даже представить не могу, что ей пришлось перенести». «И не пытайтесь, мистер Брайтли, все равно не сможете». При этих словах лицо его собеседника приобрело почти каменную твердость. «В любом случае сейчас она в полном порядке». и мы будем рады передать ее вам для дальнейшей отправки обратно домой». «Видит Бог, девчонка заслужила небольшой отдых». «Это очень похвальный поступок с вашей стороны, но поймите меня правильно, я всегда думал, что наемники и альтруизм — это несколько разные понятия, я бы даже сказал, диаметрально противоположные». Маккензи рассмеялся и придвинулся ближе к камере. «И вы чертовски правы, Брайтли». «Мне действительно кое-что нужно от вас». «Вы же понимаете, что денежные выплаты за спасение грузов и членов экипажей верденских судов...» Но Исаак лишь отмахнулся от его слов. «Забудьте о деньгах. Мне нужно совсем не это». «Тогда я не понимаю? Ваш дипломатический курьер». «Что? Я хочу, чтобы вы в срочном порядке переправили пакет данных». Теперь уже настала очередь Брайтли нахмуриться. «Капитан Маккензи! Курьерские суда дипломатического представительства предназначены только для передачи важной и срочной информации!» Улыбнувшись его словам, Маккензи продиктовал длинный идентификационный код. Его знали все капитаны и старшие помощники кораблей Лестера Мэннинга. Он лично проинструктировал их об использовании этой козырной карты. «Проверьте его! Я пока подожду!» Мысленно пожав плечами, Брайтли открыл базу данных представительства и ввел продиктованный ему код. Каково же было его удивление, когда на экране перед ним появилось досье на человека, с которым он разговаривал. И судя по маркировкам, этот человек имел самое непосредственное отношение к разведывательному управлению флота. Верденского флота. «Мы с вами на одной стороне, мистер Брайтли». «Ваш курьер мне нужен по той причине, что это самое быстрое судно, какое только есть в системе. Если я попробую передать сообщение по обычным каналам, оно прибудет на Траст Вейн только через 12 дней. Плюс-минус. Дипломатическому курьеру потребуется от 6 до 7 дней. Как вы могли увидеть из файла, у меня есть право потребовать у вас предоставить мне то, что мне нужно». И это было абсолютно верно. Являясь, по сути, действующими оперативными агентами РУФ, Лестер Мэннинг и его капитаны были наделены особыми полномочиями. Это было необходимо, чтобы в случае критической ситуации они могли получить всю необходимую поддержку, которая могла им потребоваться. В данном случае Исаак считал ситуацию именно критической, поэтому решил воспользоваться этим правом. Он не мог тратить пять дней для перехода на фолк крик чтобы связаться с Меннингом, а затем еще пять дней на переход обратно, чтобы отправить сообщение. На фолк не было депмиссии Вердена, а значит, ему в любом случае придется отправлять сообщение отсюда, если только он не хотел воспользоваться гражданским курьером. А он не хотел. «Поверьте, Брайтли, я бы не обратился к вам с подобной просьбой, если бы у меня был выбор». Но в данных обстоятельствах я считаю, что лучше перестраховаться. Я хочу прикрыться, прежде чем дерьмо попадет на вентилятор». Потратив несколько мгновений на размышление, Брайтли принял решение. «Хорошо. Перешлите мне пакеты данных. Если это так срочно, как вы считаете, будь по-вашему. Я передам сообщение на орбиту. Курьер вылетит на трасс ВН сегодня. Кто получатели?» «Вице-адмирал Дэвид Остерленд из РУФ». Также две копии для контр-адмиралов Виктора Райна и Михаила Краснова. Еще одну копию оставьте у себя в представительстве на всякий случай». «Контр-адмирал Райн? Насколько я знаю, он не относится к разведке флота». «Все верно. Но по стечению обстоятельств в моей команде служит его сын, Томас. Я приложил анализ ситуации Томаса Райна к пакету данных». Надеюсь, это послужит для его отца лишним доказательством того, что к представленным данным следует прислушаться и выполнить мои личные рекомендации». «Рекомендации? Выслать сюда оперативную группу флота». «Вы рехнулись, Маккензи! СНП — суверенное государство. Мы не можем просто так взять и послать сюда боевые единицы флота без уведомления другой стороны». «Не переживайте, Брайтли». Никто не собирается делать опрометчивых действий. Поймите одну простую вещь. Где-то в этом пространстве есть тяжелый крейсер протектората, который без предупреждения атаковал и уничтожил наш эсминец. «Если это был крейсер протектората», — возразил Рик. «Хорошо. Но представим на секундочку, что это все же был его крейсер. У нас пропадают грузовые торговые суда в этом районе космоса. Бесследно». Выживших нет. Стандартных требований выкупа членов экипажа, которые поступают от пиратов, тоже. И заметьте, суда пропадают на довольно обширном пространстве. Один крейсер никогда бы не смог покрыть такую площадь, а значит, действуют несколько кораблей. Учитывая временные рамки и площадь, на которой в последний раз были замечены исчезнувшие суда, можно сделать вывод, это не один крейсер. Скорее всего, два или три дивизиона. Маккензи с удовольствием затянулся сигарой. «А теперь представим всего на секундочку, что это действительно корабли протектората. Они используют тактику рейдеров, атакуя наши торговые маршруты, и тем самым подрывают нашу экономику. Но они также нападают и на другие суда, если данные, которые мы получили от губернатора, не врут». Это приводит к дестабилизации в этом районе и вынуждает нас оттягивать сюда дополнительные силы для защиты наших же собственных судов и торговых маршрутов. Ну, хорошо. Допустим, я представил описанную вами ситуацию. Чем поможет ваше предложение? А это очень просто. Переброшенная сюда группа нанесет дружественный визит вежливости, покрасуется в нескольких портах, в различных системах. «От нее нужна не огневая мощь, а в первую очередь заметность. Насколько мне известно, на траст Траствейне сейчас находится шестнадцатая эскадра линейных крейсеров под руководством некоего контрол-адмирала Виктора Райна. Это достаточно быстрые корабли, и они смогут прибыть сюда уже в конце месяца, если поторопятся». До Брайтли стала доходить суть, которую вел Маккензи. «Вы хотите, чтобы их заметили?» Думаете, их появление может напугать эти ваши неизвестные корабли? Напугать вряд ли. Но, возможно, это сделает задачу наших противников более рискованной, нежели им казалось раньше. Достаточно рискованной для того, чтобы они отказались от своей идеи, какой бы она ни была. Вряд ли это произойдет так быстро, как вам бы того хотелось. Да и руководство флота не сможет долго держать здесь оперативную группу. Ну... Это в любом случае лучше, чем просто сидеть и ничего не делать. В любом случае этого может быть достаточно для того, чтобы изменить ситуацию. Если честно, то я бы не хотел нарваться на один из этих крейсеров или, упаси боже, сразу на несколько кораблей. Если с одним, при определенной удаче, мы еще сможем справиться, то напади они внезапно и в большом количестве шансов у нас не будет». Брайтли откинулся на спинку своего кресла. Гипотетическая ситуация, описанная Маккензи, заставила его поежиться. У одиночного легкого крейсера действительно могли быть шансы уцелеть в столкновении с одним тяжелым крейсером. Пускай даже со столь мощным, как новый Монро, если доклады о их ТТХ не врут. Но в случае внезапного нападения, да еще если противников будет несколько, они с легкостью подавят его ПРО массированным ракетным огнем с безопасной дистанции. и превратят его в груду искорёженного металла. Если, конечно, хоть что-то от легкого крейсера останется». Рик кивнул изображению Маккензи на экране. «Я сделаю, как вы сказали. Курьер отправится в течение ближайших нескольких часов. Точнее сказать не могу, мне нужно проконсультироваться с его капитаном». «На большее я и не надеялся. Спасибо вам, мистер Брайтли. И думаю, мне не нужно напоминать, что все, о чем мы разговаривали, должно остаться между нами». Брайтли лишь усмехнулся в ответ, но затем серьезно кивнул. «Не переживайте. Информация не уйдет дальше меня. Кстати, я слышал, губернатор пригласил вас на небольшой праздник по поводу выздоровления его сына. Да, я постараюсь поприсутствовать. Прибуду, если мне позволят обязанности. Если будете там, найдите меня на приеме. Уверен, нам есть о чем поговорить». Улыбнувшись, Маккензи закусил зубами сигару, кивнул и отключил связь. 17 часов 45 минут. По столичному времени. Франциско шел по коридору в направлении своего кабинета, когда личный коммуникатор оповестил его о входящем звонке. Совещание администрации, на котором присутствовали он и его отец, только что закончилось. Лейла, его бессменный секретарь, шла следом за ним. Она несла документы и два планшета, на одном из которых на ходу делала пометки. Достав устройство, Франциско некоторое время в замешательстве смотрел на экран. Абонент был неизвестен. «Да, слушаю». «Франциско Вилм?» «Да, кто это?» «Тот, с кем вам будет полезно поговорить». «О чем? Кто вы такой?» «Например, о ваших отношениях с Маврикио Торвальдом и участии в том, что случилось в административном центре». От услышанного Франциска чуть не споткнулся, поэтому резко остановился. Лейла налетела на него сзади и выронила на покрытый мягким ковром пол, часть документов и один из планшетов. «О, Господи, простите, господин Вилм, сейчас все соберу». Девушка тут же начала подбирать упавшее, но Франциска даже не заметил этого. Его пальцы сжали коммуникатор с такой силой, что побелели костяшки пальцев. «Я? Я не понимаю, о чем вы говорите!» «Нет, мистер Вилл, я уверен, что вы прекрасно понимаете, о чем я говорю». Нервно сглотнув, Франциско попробовал узнать голос, но, скорее всего, он был синтезирован компьютером. Настолько казался безэмоциональным и блеклым. Под дорогим костюмом по его коже скатились капли холодного пота. «Хорошо, допустим, я согласен. Чего вы хотите? Встретиться и поговорить». «У нас есть предложение, которое, я уверен, вас заинтересует. Уверен, оно будет очень кстати, учитывая опасный нрав вашего друга». Перед глазами у Франциска появились образы из того файла, который он отправил ночью. «Хорошо. Где и когда?» «В полночь. Координаты вам пришлют. И, мистер Вилм, думаю, мне не нужно объяснять вам. Чем меньше людей будет об этом знать, тем лучше». «Да, конечно. Прекрасно. До скорой встречи, мистер Вилм». Связь оборвалась. Рука Франциско продолжала судорожно сжимать коммуникатор. «Господин Вилм, все в порядке?» Вздрогнув, Франциско обернулся. Лейла стояла прямо перед ним с уже собранными вещами в руках. «Да, да, Лейла». «Все в порядке. Позаботься, пожалуйста, чтобы мне к вечеру подготовили машину. Она должна быть готова к одиннадцати часам». «Конечно, господин Вилм. Могу я узнать, куда вы направляетесь». «Не волнуйся об этом, Лейла. Просто позаботься, чтобы вечером машина была готова. Это небольшой деловой визит и не более того. Все будет готово». «Франциска!» Услышав, что ее начальника окликнули, Лейла тут же замолчала. Младший сын губернатора обернулся, чтобы увидеть, как из конференц-зала к нему идет отец, окруженный свитой из секретарей помощников. «Да, отец!» — он старался говорить спокойно. «Сынок, мы можем поговорить?» «Прямо сейчас?» — пожалуй, он спросил слишком резко. Тем не менее, отец, занятый своими мыслями, видимо, не обратил внимания на нервозность сына. «Да, если ты не против». «Через 30 минут у меня совещание касательно расширения промышленной добычи в поясе астероидов». «Хорошо». «Прекрасно. Пойдем в мой кабинет». Отцу с сыном потребовалось чуть меньше двух минут, чтобы добраться до кабинета губернатора. Зайдя внутрь, они закрыли дверь, которая моментально отсекла все звуки из шумного коридора. Франциско впервые находился в кабинете отца на базе «Альдорф». База гвардии на плато Мангельвана была построена более 30 лет назад в качестве главного оперативного центра гвардии на планете. Она содержалась в идеальном порядке и постоянно подвергалась модернизации оборудования. Это сделало из нее один из главных информационных центров, куда могла стекаться вся информация посредством системы спутников и станций, рассеянных по орбите вокруг планеты. Именно Альдорф. должен был стать главным второстепенным центром управления на тот случай, если с основным что-то случится. Поэтому никто не удивлялся, когда видел по соседству с казармами для солдат и ангарами с техникой административные здания и центры связи. Несмотря на неоднократные просьбы и даже требования отца, Франциско так и не покинул своих апартаментов, расположенных в столице. Оглядев кабинет, он был поражен аскетизмом и простотой обстановки. Хьюго Вилн ценил искусство, и каждое его рабочее место украшали те или иные произведения. Взять хотя бы его личную каюту на борту «Винтана». Пускай висящие там картины и не стоили за облачных денег, даже далекие от искусства Франциска находил их красивыми. От одной мысли о «Винтане» Франциска чуть не замутило. Он тряхнул головой, чтобы разогнать картинки уже произошедшего, которые появились у него перед глазами – «А... о чем ты хотел поговорить, отец?» «Понимаешь, сынок...» Хьюго Вилм несколько замялся. Франциско привык видеть отца всегда уверенным в себе и непоколебимым, поэтому сейчас несколько оторопел. «Наш последний разговор закончился довольно резко. Мы оба погорячились...» «Оба...» Обида от принятого тогда решения вновь практически мгновенно разожгла злость на отца... Хьюго примирительно поднял руки. «Пожалуйста, позволь мне сказать. Я еще раз хорошенько подумал над произошедшим и сказанным тобой. Возможно, я действительно поступил неправильно, решив, что этим делом стоит заниматься Хавьеру». Франциско замер, не поверив услышанное. «Прости, что?» «Сейчас я думаю, что принял тогда неверное решение. Ты предложил действительно хороший способ реализации этого проекта». По крайней мере, в перспективе. Нужно будет еще многое просчитать, но это не важно. Франциско, я хочу извиниться за свои слова. Если из-за них ты вдруг подумал, что я не доверяю тебе, или считаю, что ты не справишься с поставленной задачей, то поверь, это не так. Сын Хьюго Вилма был поражен, потрясен. Его отец впервые на памяти сына признал, что может в чем-то ошибаться. Я зря сказал, что этим стоит заниматься Хавьеру. Но, прошу, и ты пойми меня, даже на словах это очень сложный проект. Не было ничего удивительного, что я в первую очередь подумал о твоем брате, когда ты все это рассказал мне. У него действительно очень большой опыт в подобных проектах, и я не мог закрыть глаза на это. О чем ты говоришь, отец? Я хочу, чтобы ты был руководителем проекта. Хавьер будет консультировать тебя по логистическим и административным вопросам. Да и его связи с Ашемота лишними не будут. Я уже подобрал для тебя хорошую команду, и она прекрасно справится с этим делом. Ты сможешь набраться опыта, а Хавьер и остальные подстрахуют тебя в случае чего. Но руководить проектом по закладке и постройке корпусов на новых стапелях будешь ты. Франциско, слушая отца, и сам не заметил, как начал кивать, во всем с ним соглашаясь 17 часов 48 минут по столичному времени офис торгового представительства рейнского протектората техническое помещение серьезно в полночь ты что насмотрелся дешевых детективов фарсете осуждающе покачал головой нельзя поговорить с ним по связи это же гораздо проще луи отодвинулся от сложной аппаратуры связи и посмотрел на коллегу «Вильям, я же не учу тебя управлению боевым кораблем, ведь так?» «Так что будь добр, не учи меня делать мою работу. Это простейший психологический прием. При обращении напрямую человек не чувствует защищенности. В такой ситуации он будет вести себя более предсказуемо, и нашим людям будет проще надавить на него». Луя вернулся к технику. «Вы уже отправили файл с координатами?» «Да, сэр, сообщение ушло». «Безопасность». «Такая же, как при разговоре. Они никогда не смогут вычислить ни место, откуда был совершен звонок, ни с какого сервера к ним пришел файл. Но, учитывая происходящее, не думаю, что Вилл-младший будет особо волноваться на этот счет». Дверь в техническое помещение открылась. Внутрь прошел помощник и заместитель Луи. «Энтони». «Сэр, у нас кое-что странное». Луи нахмурился. «Странное?» «Да, сэр». Курьерское судно, приписанное к местной дипмиссии Вердена, только что покинуло орбиту и направилось в сторону гиперграницы. Они зарегистрировали маршрут. «Нет, сэр, и нам пока не удалось выяснить маршрут. Но наш человек в службе астроконтроля сообщил, что это был срочный вылет. Вы же знаете, дипломатически аккредитованные суда не обязаны сообщать свои маршруты местному управлению. Это лишь правило хорошего тона, не более». Да, Энтони, я знаю. Постарайтесь выяснить, куда именно он направился. Конечно, сэр. И сообщи Полу, чтобы он подготовил людей и два флаера. Его помощник достал коммуникатор и внес в него пометки. Еще что-нибудь? Нет, Энтони. Спасибо.